Другие действия и звуки Соответствующие русские словоупотребления, как и во многих других культурах, могут включать помимо прямых названий экскрементов и актодификации вульгарные наименования других физиологических процессов и объектов. Сравним сыш, когда страшно, значит уважаешь, Каледин». В македонской практике «даты мокам от кераниди» означает «примерно я на тебя сус с крыши» — очень грубое оскорбление. В значении, в котором русский бы сказал «насрать на него», африканер употребил бы выражение «пис-оп-си-коп» си «нассать ему на голову». В русском употреблении инвективы, связанные с непристойными звуками, сравнительно редки. В этой связи стоит отметить интересный факт. Ни в русском литературном, ни даже в жаргонах нет устоявшегося существительного для обозначения непристойного звука типа английского фарт если не считать детского пук соответственно в оскорблениях употребляются только производные существительные и глаголы пердеть бздеть пердун бздум и тому подобное че сделаешь уже без изгольства закончила она «Мужиков и братьев и сынов наших перебили на войне, а этих вот бздунов подсыпали», — Виктор Астафьев. «Не бзде, мужики!» — взвился под небеса истошный визг Куника, — Сергей Коледин. Гораздо чаще оскорбительнее соответствие этой инвективе в английском и французском употреблении. Великое число производных образований, труднопереводимых на русский именно по причине отсутствия буквальных соответствий. Английское you old fart приблизительно ты старый пердун, you boring fart приблизительно ты зануда пердячая, stop farting about приблизительно кончай тут пердеть. Во французском языке son de pompe это и перднуть не стоит, Peter le feu пердеть огнем, соответствующее русскому сать кипятком, то есть очень возбуждаться и излучать энергию, pater pleut que son cul пердеть высшие жопы, много мнить о себе, воображать. В фарерском языке «фрата» означает дословно «пердни», но употребляется в значении «черт возьми», причем преимущественно в южной части островов. На севере от слова употребляется в буквальном значении, и инвективой служить не может. Очень грубое оскорбление в азербайджанском, что ты там пускаешь газы, в смысле несешь вздор. Приблизительно такое же оскорбление существует в Полинезии. В литовском варианте «Эйк без дети», «Пойди, пёрни», в значении «отвяжись». Тоже у чехов «Иди до Прделя», о слабом и ни на что негодном человеке чех может сказать «срака», а грязнули может негодующе отозваться «говноусек», но о ребёнке, у которого что-то не получается, это звучит уже ласково «ты, говноуски», Неверно, по-чешски может выглядеть как аля говна. В ряд непристойных действий каталогического характера следует включить и плевание, чихание и тому подобное. Сравним ряд оскорблений типа «плевать», «чихать», «срать», «я на тебя хотел». Подробнее о плевании смотри ниже.